«Правда, личико ее было хмуроватым. Что случилось? Я ведь стучал, как условились. Надоело? Что надоело?» — опешил я. «Когда тебя постоянно осматривают. Это неприятно и даже болезненно. Я устала». «Хорошо, отдохни», — согласился я, подумав, — что мы и в самом деле замордовали это удивительное существо постоянными демонстрациями гостям, знакомым и незнакомым. «Не обижайся», — сказала Берегиня, усевшись на обросшую мхом рапану. «Хочешь, расскажу о своей жизни в речке?» Я молча кивнул. Она явно чувствовала себя виноватой, и меня тронуло это. «Крепче обними» мою стеклянную клетку. Я плотнее прижал ладони к стенке аквариума и в тот же миг очутился в диковинном царстве, не сразу сообразив, где я и что со мной. Лишь значительно позже понял, что берегиня на какое-то время дала мне свое видение прошлого и превратила в некое мелкое водоплавающее. Настолько мелкое, что придонные рыбы, важно лежащие на дне речки, казались огромными подводными лодками, а в цветке белой кувшинки можно было оборудовать себе дом. В этом великанском царстве Берегиня приобрела величину девочки. Я посматривал на нее с некоторым страхом. «Не бойся», — проговорила она, поймав меня в ладонь, я на себе испытал, как неприятно, когда тебя разглядывают. Вот здесь я жила, пока ты меня не выловил. Смотри, как тут красиво и просторно. Не то, что в твоем аквариуме. И вода чистая. А вон то клубящийся облачко, рачки дафнии. Не узнаешь? Не узнаешь? Да-да, те самые, трупиками которых ты кормишь своих рыб. Посмотри, какие они прекрасные на воле, живые. Хочешь, покатаю тебя на водяном ослике? Нет, давай лучше проведаем моего приятеля, жука Водолюба. Он сорвет тебе водяной орех, чилим, и ты будешь жить долго и счастливо. Поплыли? «Осторожнее, это вовсе не сухой лист, а морской скорпион. Если его не трогать, он безобиден, но коль заденешь, пеняй на себя. Впрочем, тебе ничего не угрожает, ведь все это лишь в нашем воображении». Я и впрямь чувствовал себя в безопасности, будто находился в защитной камере. С любопытством, изумлением рассматривал мир речной заводи с островками лилий на воде, подводными травами и цветами. Надо мной вдруг завис огромный колокол из пузырьков воздуха. Его соорудил паук-серебрянка. Мимоходом объяснила берегиня, и мы поплыли дальше. По дну речки... Расхаживала какая-то птица. Это моя подружка Аляпка. Люди считают, что среды птиц и рыб две несовместимости. А вот Аляпка соединила их. Она живет и в воде, и на суше, и на деревьях. Но что-то я не вижу водолюба. Сейчас заход солнца, он должно быть любовься им. Поплыли наверх. Мы всплыли на поверхность заводи, и сердце мое восторженно заколотилось. Над водой бушевала снежная метель, подсвеченная розоватыми лучами заката. Зрелище было настолько романтическим, что я замер. Вышел из оцепенения, лишь когда ощутил, что кто-то теребит меня за плечо. «Что — Что? — вскрикнул я.